Пожалуйста, ваши паспорта. Угу, mm, спасибо. Сердёев уже бывал по не тым. Один раз на станции метро Цветной бульвар присутствовал при обыске явно обдолбанного паренька. Позже в отделении и тогда ещё милиции на Малой Никитской, где шмонали подозреваемого в воровстве бумажника. И всегда его поражало спокойствие участников, и ментов, и попавшихся, и их по не тых.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 И там сцена, где героя арестовывают, и начинается процедура обыска, оформления. Все так отлажено. Никто не кричит, не нервничает. Такой механизм, и люди, как смазанные детальки. И мы вот такими детальками сейчас с вами побыли. «Что-то они от нее не выходят», — вместо согласия или протеста сказала Алина. «Может, договариваются». Сергеев сказал это специально с неопределенной интонацией и смотрел в лицо девушки —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 оправдывался тем, что она в пижаме, ещё и в этой шерстяной старушечьей кофте. Вот если бы в короткой ночнушке, такое оправдание только усиливало досаду. Может, те теперь надо, чтобы женщина сама с себя всё сбросила, легла, ноги раздвинула и умоляла в неё войти? Да. Появился как мудень из-за того, чтобы обнять. В те секунды, когда Лина смотрела ему в глаза, он тоже смотрел.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 В доме через дорогу, строенная хозяйка мопса с сонным лицом тянет вено, смотрит в стену, положив ногу на ногу. Полы плаща разъехались в стороны. В Москве даже короткие юбки, топики, лёгкие платья это наряд, наверне, до спехи. Идут по улице почти голые девушки, но снять с них этот квадратный или какой там погонный метр ткани даже в воображении очень трудно. А здесь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 Наверняка посчитал его старым козлом, злостолюбцем. Правда, были эти 3-4 секунды, когда была готова, когда зависла на этой черте. Но он промедлил, и она отчакнулась. Ну, может, и правильно, что так. Наверно, правильно. Хотя от осознания, что правильно, не стало легче. Ещё и в книге Лондона наткнулся на настоящий гимн женщине.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 Девочка. Ну давай-ка проверим. И до позднего вечера возился с котёнком. Потом допил вчерашний коньяк и лёг спать. Слышал удары в стены и окна, и сквозь дрёму почувствовал, как котёнок, которого назвал Штормик, ши и сы, в общем-то, одно и то же, а полапределил как мужской, заскочил к нему и пристроился под боком. Он наглец. Успел взмутиться Сергеев, проваливаясь в сон.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 Раньше над было, тогда привыкло. К сыну он проявлял больше внимания, даже памперсы менял, укачивал, но ну, как-то без души, по обязанности. А вот теперь чувствовал, что ему требуется этого приблудного штормика сначала накормить, на потом пощекотать, поиграть, сделать ему хорошо и приятно. На улицу выходить не хотелось.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 читать. Хм, зря вчера коньяк допил. Тяжёлый всё-таки, хоть и трёхлетний. 2 дня подряд прибухивать это перебор. Не справляется организм. Сергеев косился на штормика, оправдываясь тем, что следит, как бы тот не сходил на пол, на самом деле любовался. Ну, не то, чтобы любовался, но с интересом наблюдал. котёнок в свою очередь наблюдал за Сергеевым, сидя от него в шаге. Что